На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете с Афросиньей, братом ее, бывшим крепостным человеком Иваном Федоровым. Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что велено ему ехать тайно в Вену для делания альянсу против турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал турок. В Лебаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены. «Нашел ты мне место, какое?» — спросил его царевич. «Нашел. Поезжай к цесарю, там не выдадут. Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя как сына». Царевич спросил, когда ко мне будут присланы в к от батюшки, что делать? «Уйди ночью», — ответил Кикин, — «или возьми детину одного, а багажа людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезнь, из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». Заметив его нерешительность, Кикин сказал, «Попомни, царевич». Отец не пострижет тебя ныне, хотя б ты и хотел. Ему друзья твои сенаторы приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно. И с собою возить всюду, чтоб ты от волокита умер, понежиде труда не понесешь. И отец сказал, хорошо де так. И рассуждал ему князь Меньшиков, что в чернечестве тебе покой будет, и можешь долго жить» и по всему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли. А может быть, и то сделают, как будешь в датской земле, и отец под протекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут, и кроме побегу тебе спастись ничем нельзя. А самому лезть в петлю сие было бы глупее всякого скота, заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально. Да что ты такой сонный, ваше высочество? Словно не в себе, а не может. Устал я очень, — ответил царевич просто. Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдруг вернулся, догнал его, остановил, и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медленно, упирая на каждое слово. И такая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу. Будет отец к тебе пришлет, кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся?» и простить обещает, то не езди, он тебе голову отсечет публично.